глава 3 стоило признать не вслух естественно толк оттирла был с камеры он управлялся лучше чем пэт которая лишь недавно освоила фотографирование со сбором образцов породы помог символы алтарных камней при его участии срисовали в два раза быстрее ей же не запрещали нанимать помощника хоть и не предлагали сказали обращаться к их магам и но те двое, что торчали у входа, не походили на людей, знакомых с принципами проведения и исследовательских работ. Наверное, тоже заглядывали бы в горшочки, изучение которых Патрисия отложила на другой день. Древние алтари полны сюрпризов и не всегда приятных. Так что сначала следует расшифровать все надписи, а с этим придется повозиться. Ведь танцующее письмо, в котором для обозначения слов и целых предложений используются схематические фигурки пляшущих гоблинов, намного сложнее в старой эльфийской рунной письменности. «Простите, миссис Данкан, для чего эта выемка?» – спросил Тиррелл, остановившись у небольшого углубления в центре восьмиугольной звезды, образованной наложением друг на друга двух квадратов. Почему квадраты, Пэт любознательному парню уже объяснила. «Люди иначе представляют иерархию богов. Для них есть Мейтин – верховный бог, вершитель и младшие боги, В человеческих храмах алтарь Мейтина устанавливается в центре алтарного круга, откуда расходятся в разные стороны семь лучей. Этот же рисунок присутствует в структуре многих людских заклинаний. Семь – число основы, точка средоточия лучей, пик – концентрация силы. У гоблинов иначе. Крепче – родственные связи, сильнее – культ семьи. И среди богов они выделяют не одиночку вершителя, а семьи – старшую и младшую. В старшую наряду с Мэйтином входят Лиджайя, Керим и Эллои, возлюбленная, воин и шутник. Считается, что верхний квадрат – это квадрат равновесия. Алтари Мэйтина и Эллои, символизирующих, соответственно, порядок и хаос, установлены в противоположных углах. Также противостоят друг другу Лиджайя и Керим, любовь и война. Для чего в центре выемка профессор Данкан не знала. «Зачем вообще гоблинам строить храм?» – задал новый вопрос алхимик. Патрисия убрала в сумку блокнот с записями и посмотрела на часы. «Предлагаю поговорить об этом снаружи, мистер Тирролл». Хотя пещера действительно неплохо вентилировалась, а прохлада в летний зной скорее в радость, нельзя было находиться в светилище несколько часов к ряду. Перепады температуры и магического излучения могли сказаться на самочувствии, Поэтому наружу они выходили регулярно. Пэт волновалась из-за дочь, но Бэк оказалось, совсем не чувствовала дискомфорта. Алхимик, если не притворялся, тоже. И выходило, что единственный человек, чей организм отзывался от тошнотой и головокружением на каждое возвращение к дневному свету, свежему воздуху, звуком и запахом сама патриия. В этот раз ей понадобилось присесть на несколько минут, чтобы прийти в себя. Вам нужно поесть. Заключил по ее виду Тиррелл. «Нет, мы уже...» «Я видел», – хмыкнул он. Пэт пожала плечами. В еде они с Беккой неприхотливы. Хлеба, соленого овечьего сыра и свежих овощей вполне хватило. «Глотните», – парень протянул ей флягу. «Я не пью, пока светит солнце», – отказалась она, решив, что внутри Брэнди или еще веселей местный самогон. «Совсем?» – усмехнулся он. «Это травяной чай. Не сладкий, но с толикой магии». После нескольких глотков ей стало значительно легче, а когда алхимик деловито словно это входило в условие их договора, растерил на траве извлеченную из сумки с котерку и принялся разворачивать шуршающие бумажные свертки, настроение значительно поднялось вслед за проснувшимся аппетитом. Вы как на пикник собирались, — заметила Пэт, размышляя, насколько прилично объедать собственного наемника. От чегого бы не совместить работу с удовольствием. отозвался тот, я всегда так делаю, угощайтесь. Расудив, что с целой жареной курицей, с топкой сырных лепешек, яйцами и печеной картошкой пареньни в одиночку не справиться, Пэт решила не отказываться. Были еще пирожки, маленькие, кругленькие из рассыпчатого песочного теста, такие пикут лишь здесь, врасли, и потрясия целую вечность их не ела, но заметила, к сожалению, слишком поздно, бка потихоньку дожевывала последний все-таки хлеба с сыром было недостаточно вы обещали рассказать о храмах напомнил тиррал храмы да после сытного обеда хотелось растянуться на траве и вздремнуть но пэт напомнила себе о незаконченной работе я говорила один подобный нашли на востоке на границе с пустыней восстановить все надписи не удалось но из того что получилось перевести можно заключить и что тот храм строился гоблинами в ответ на прорывы демонов около пяти веков назад. Вы же в курсе, что в то время именно на востоке прорывы случались чаще всего. Некоторые разломы до сих пор нестабильны и находятся под наблюдением бюроконтроля. Гоблиские шаманы увы не обладали силой и знаниями наших демонологов и мало что могли противопоставить сущностям из бездны. потому видимо и пришли к решению объединить алтарь духов с алтарями богов и попросить защиты и у тех и у других. Извест также частично сохранишееся святилище эпохи противостояния там та же просьба о помощи множество гоблинских племен были почти уничтожены в чужой войне лишь потому что их земли пролегали между владениями враждующих на тот момент людей и эльфов. А что наш храм, войны противостояния как я помню раса не затронули и демонических прорывов тут не фиксировали прочитаем надписи узнаем пообещала пэт но полагаю причина в переселеннцевх храма не больше 300 лет примерно тогда началось освоение этих земель людьми гоблины могли счесть это серьезной угрозой думаю у них были основания да сейчас гоблины свободно живут рядом с другими народами но они Еще два-три века назад их, низкорослых, зеленокожих и по людским меркам уродливых, необразованные селяне нередко принимали за нежить или выходцев из бестны. А может, просто прикрывались этими заблуждениями, чтобы объяснить свою неприязнь к тем, кто на них не похож. Гоблинам еще повезло, что у них нечего было взять, иначе эта неприязнь не утихла бы до сих пор. Прочитаем и все узнаем, повторила Пэтт. Бгодарю за угощение, Ми Тирралл, но предлагаю вернуться к работе. Возвращение было недолгим. Не хотелось растратить весь запал в первый же день, да и материалы для изучения собрали достаточно. Лишь на обратном пути стало понятно, насколько они устали. Пэт подтягивалась, разминая натруженные, наклонами и приседаниями у алтари и суставы и поглядывала на клевавшую носом бэкку, чтобы таня не задремала ненароком и не выпала из сегла. Даже слово охотливый мистер Тиррелл, хоть и не умолкал по-прежнему, болтал теперь, казалось, лишь для того, чтобы не дать себе и спутницам уснуть. Дрёма слетела в одно мгновение, стоило увидеть притаившуюся за скальным выступом тень. Пэт разом вспомнила все рассказы о здешних бандитах. Алхимик заметно подобрался, а под Беккой, почувствовав прихлынувшую к ней силу, нервно всхрапнул жеребец. К счастью или нет, это оказался всего лишь Гилмор. Расти если напугал, вышел на тропу усач, решил подождать вас здесь, хотел еще раз извиниться за недоразумение в пещере. Уверен, Лари не желал чем-либо навредить. и мистер Роско приглашает вас на ужин, профессор. Пэт поморщилась, не скрывая неприязни. владелец южной железной дороги в короткую встречу произвел впечатление, которое теперь сложно будет изменить, если он к этому вообще стремится. скорее намерен в той же хамской манере разузнать о сделанных ею выводах и обязательно попытается склонить к выгодному для него решению. а выгодно ему как можно быстрее продолжить работы и в свете этого разговор с Пэт его не порадует. Зачем портить настроение пожилому человеку. Я благодарна мистеру роско за приглашение мистер Гилмор, но слишком устало для рауттов. Это не будет вам в тягость, миссис Данкан. Ми Роско распорядился прислать за вами ландо и сам ужин много времени не займет. Даже так пробормотала она, не зная что ответить на задропированную учтивыми оборотами настойчивость. Не хотела говорить, но я уже приглашена на ужин. Улыбка расцвела на губах, стоило представить, как отреагирует роско на такой ответ. Вечерем я буду в доме маушки Фло. Если мистер Роско желает со мной встретиться, пусть приходит туда. Полагаю, он знает, где это, или кто-то из работников с удовольствием ему подскажет. Даже если он все же придет, разговор не получится. По всяком случае, в нужном Роско-ключе. «Вы не шутили?» – спросил Тиррел, когда они двинулись дальше, оставив за спиной замешкавшегося Гилмара. «Насчет ужина у Фло?» «Нет». Пэт с вызовом задрала нос, но выражать осуждение алхимик не собирался. За замечательнотельно спокойно улыбнулся он, я тоже туда собирался, значит увидимся как раз и солнце сядет. О чем вы не поняла пэт о том что вы быть может позволите угостить вас чем-нибудь покрепче травяного чая. В лагере железнодорожников тейты ждали вовремя подумал алхимик, увидев в компании подрывников чужака корена с этимноволосый бородач лет пятидесяти. одетый как местный фермер заслужил симпатию парней и места за их столом тем что угостил уставших от безделья и безденежья работяг сигаретами теейт за 20 шагов от своего вагончика почувствовал знакомый терпкий запах слишком дорогого для фермера табака здорово брай протянул он руку и вытащил бородача из окружения железнодорожников каким ветром попутным малыш попутным на малыша в Тейт привычно ощерился, но также привычно смолчал сдернул с дверей вагончика защиту и пригласил гостя внутрь скажижи, что ты с хорошими новостями и вопрос с выработкой уже решен попросил сходу. Так такие вопросы скоро не решаются недельку еще подожди или две Зачем тогда явился Тейт нахмурился, потому что ответ его не порадовал. Затем и явился сказать, что время нужно. Ясно тогда до следующей встречи. Вот так сразу и прощаешься, осклабился Брайан. Даже венца, дядюшки, не предложишь за труды. За труды я тебе плачу, на выпивку должно хватать. Но если решишь надраться прямо сейчас, к тетушке Фло не суйся. Что так? Сам там буду. Не хочу наблюдать за соседним столом твою рожу. Ну, сходи, сходи, спусти пар. А то злой ты стал, малыш, не ласковый. Ласковый я, усмехнулся Тейт. гкий и пушистый, но не со всеми, так что проваливай уже, хотя, если нет других планов, прогуляйся по городу, где-нибудь рядом с домом дока Эмита. Удобная ванна осталась в Налобском доме. В отцовском приходилось довольствоваться жестяным корытом, а прежде наносить воды из колодца. Хорошо хоть родитель приобрел такие нагревательные амулеты, раньше нужно было греть воду на плите. Пэт помогла Бекке промыть запылившиеся волосы и выкупалась сама. Отец в это время изображал крайнюю занятость, отсиживался в приемной. Туда имелся отдельный вход с улицы, но Пэт все равно знала, что пациентов у доктора Эммита не было. В живых комнатах отец появился, когда Пэт, причесавшись и надев платья не из старых, хоть те и были в пору, а из привезенных собой собиралась уже уходить. К флот? Спросил, бегло скользнув по ней взглядом. Она не удивилась такой догадливости. В фонси ей идти больше не к кому. Кивнула в ответ. «Что ж, дочку с собой не берешь?» Едко поинтересовался родитель. «Думаешь, не место ей в борделе? А тебе ведь я туда бегать не запрещал». Вспомнил. И не только утренний разговор. Припекло, видать. Годами припекало. Теперь высказаться решил. Не вовремя. «Бекка уже спит», ответила Пэт коротко. Ушла от разговора и из дома ушла. На улицах было темно и тихо, даже у дома тетушки Флот, куда Патрися добежала за пять минут, чтобы потом еще столько же бродить кругами, не решаясь войти. Хозяйка никогда не экономила на шумовой защите, уважаала право соседей на ночной сон, а те в ответ уважали ее. Скажи кому чужому не поверят, но в Ффанси матушка Фло была очень уважаемым человеком. и не только потому, что соблюдала общественный порядок. Пэт набрала полные легкие воздуха, резко выдохнула и, собрав всю решимость, распахнула дверь заведения, которую отец, пребывая в дурном настроении, обозвал борделем. Сегодня внутри было тихо и немноголюдно. Пятеро мужчин играли в карты за столом в центре большого зала. Еще двое обсуждали что-то у стойки, уделяя больше внимания выпивке, чем присевшим в сторонке девицам. И мужчины и девицы были пэт незнакомы а вот зал да зал все тот же обитый деревом стены крашеный пол массивная люстра над головами картежников пианино в углу а фишка под стеклом гордость хозяйки юная пепельно-воллосая красавица в открытом платье блистательная мисс флорен только один вечер в вашем городе луу сильный грудной голос бывший певицы и Пэт узнала прежде, чем увидела его обладательницу. «Лу, старая лентяйка, где?» Спускающаяся по лестнице женщина замерла, прижав руку к груди. Лицо, невзирая на морщины и наметившийся второй подбородок, по-прежнему привлекательное, озарила радостная улыбка. Но навстречу Пэт хозяйка не бросилась, топнула ногой и крикнула еще громче. «Лу, стакан молока ребенку!» Пэт не смогла бы вспомнить, когда впервые услышала эту фразу, но одно знала наверняка. Именно этих слов ей не хватало, чтобы окончательно осознать, что она вернулась домой. Посетители отвлеклись кто от карт, кто от бутылок и завертели головами, выискивая неведомого ребенка, а толстуха Лу за годы еще больше располневшая уже несла под нос с молоком и печеньем. Обязательный ритуал Пэт не уклонилась от его исполнения. Лишь когда пустой стакан был возвращен на поднос, матушка Фло подошла к ней. «Я надеюсь, ты выросла», – хмыкнула, уперев руки в боки. В карих глазах, подведенных лиловыми тенями, блеснуло что-то. То ли смешинка, то ли слезинка. Или хотя бы грудь приличную отрастила. Само Фло природа не обделила ни ростом, ни фигурой, испортить которую оказалось не под силу времени, И щека Патрисии, как в детстве, уютно прижалась к пышной груди, когда матушка раскрыла объятия. «Прости!» – шепнула Пэт виновата, что ни разу не написала. «Ты и не обещала!» Матушка Фло ласково погладила ее по спине. «Но могла бы, да. Приятно было бы получить от тебя весточку, а не придумывать, что где-то там ты счастлива!» «Не поверишь!» Пэт отстранилась со вздохом. «Я была!» «Поверю!» Ты всегда была честной девочкой Петси. Не всегда вырвалась почти невольно и не со всеми. Будешь каяться, хозяйка лукаво подмигнула, тряхнув рыжими от хны кудрями. Возможно, если предложишь что-то покрепче молока. Кктейль назывался милой лизи и если рассыльские байки все же можно назвать легендами, история данного напитка по праву заслуживала место в их сборнике. Согласно ей давным-давно, Когда матушка Фло еще не была хозяйкой этого заведения, тут служила девушка по имени Лиззи, такая некрасивая, что ей не позволяли даже выходить в зал. Она стояла за стойкой и смешивала алкоголь. И уже после первого стакана превращалась в глазах посетителей в красавицу. Как и все легенды, это сильно приукрашивало действительность. Пэт отставила стакан и передернула плечами. Было время, когда она представляла себе, как заявится сюда взрослая, богатая и знаменитая и закажет милую Лиззи. И вот ей давно за тридцать она вполне обеспечена и знаменита в определенных кругах. Но на вкус коктейль оказался так себе, а его волшебная сила на нее не подействовала. Мужчина, на которого она смотрела, пока он сдавал карты, так и остался страшилищем с желтыми зубами и изъеденным оспой лицом. а Фло всегда была для нее красавицей, блистательной мисс Флоранс. «Я жду покаяния», напомнила блистательная, с которой они сидели за столиком в углу, подальше от картежников и поближе к пианино. «Или повторить», кивнула на пустой стакан. «Повторить», а покаяние сначала все казалось сложным, после простым, потом снова сложным. «Теперь понимаю, что все должно было быть иначе, но изменить ничего не могу». Каждый день думала, что скоро вернусь сюда. Не насовсем, но приеду, и все наладится. Приехала бы, если бы он ответил хоть на одно письмо. Лу, быстро и шустро для своей комплекции, и не юных уже лет, принесла новую порцию Лиззи, и матушка Флопа додвинула стакан под руку Пэт. Она схватилась за него, как утопающий за соломинку, но пить не стала. Пока. Я знаю, что виновата, но и он был неправ. Если бы он не был таким упертым, если бы позволил хотя бы попробовать, я не смогла бы жить тут Фло ты же понимаешь всегда понимала, а он нет Однажды заявил, что скорее согласиться на то, чтобы я работала у тебя, чем на мой отъезд. Его можно понять задумчиво улыбнулась матушка Фло. Живи ты у меня он видел бы тебя каждый день, знал, что ты сыта, одета и не бросила заниматься музыкой. Кэт взглянула на пианино и, не сдержавшись, весело прыснула. Музыка, конечно. Девочка из хорошей семьи обязательно должна учиться музыке. И не важно, что единственный фонси-инструмент стоит в питейном зале борделя, а единственный учитель – содержательница этого чудного заведения. Но отца действительно можно было понять. Потому что музыка – это в любом случае музыка. Дом Фло больше, чем бордель. а сама Фло – уважаемый в городе человек и единственный после доктора Эммета Мак. «Наверное, я сказала бы больше», – протянула она, «если бы знала, что именно между вами произошло». Пэт, едва пригубившая стакан, поперхнулась. Милая Лиззи оцарапала горло и ударила в нос. «Ты не знаешь?» – спросила, откашлившись. «Отец же по малейшему поводу бежал к тебе жаловаться». «Видно, этот повод был не из малейших», Моо заключила Флорен. льюис до сих пор ничего мне не сказал. Ты как в воду канула, лью запил, я узнала об этом почти случайно. Джесси Ккросс ходил мрачнее тучи. тоже прикладывался к бутылке, кажется поджег какой-то амбар и папаша грозился отстрелить ему уши. Потом пришло письмо от тебя. В весь ансси знал.но лежало на почте дожидаясь дня, когда льюис протрезвеет и придет за ним. Он не просыхал месяц если тебе интересно хорошо что за это время никому не понадобился целитель но после того как получил то письмо успокоился заглядывает иногда пропустить стаканчик но не больше как в тот раз когда зашел сразу с почты тогда я и узнала что ты выскочила из-за этого даннкана и сбежала как я поняла с ним угу проыччаала пэт в ответ на вопросительный взгляд хочешь подробностей и Она не сомневалась, что Фло давным-давно все знает, а выходит, и правда придется каяться. Ради этого пришлось стукнуть по столу, привлекая внимание Лу и махнуть рукой, чтобы принесла еще выпить. С каждой порцией Лиззи становилось все милее. Отец провел ночь у Эбрамсов. Начала, уставившись в опустевший стакан. У них болел ребенок. Вернулся рано утром, застал нас с Дэвидом в постели. Его выставил за дверь с обещанием убить, если он немедленно не уберется из фанси. Меня запер в комнате. Дэвид послушно сел на поезд, а я вылезла через окно, влезла в другое. Отец пошел зачем-то в чулан и я просто закрыла за ним дверь. Потом забрала все деньги, что нашла в доме и отправилась на портальную станцию. Заплатить за переход мне хватило, а на гостиницу в на лапинет. Прилось сутки ждать дэвида на вокзале, а потом мы поженились Да. да повторила со вздохом матушка это краткая версия событий закончила за нее пэт пересказывать длинную я сегодня не готова ну и не надо разрешила фло хватит о прошлом расскажи о настоящем о своей дочке например о дочке ну пэт стукнула по столу и попросила еще выпивки матушка фло неодобрительно покачала головой но промолчала помня как всплоховал вчера И упустился глядатой фросско сегодня тейт подстрахоался оставил нелли под навесом у вагончика и набросив иллюзорный полог дошел до города на своих двоих еще и крюк сделал как выяснилось зря в этот вечер за ним не следили чего нельзя было сказать о миссис данкон сколько брайан которого тейт нашел слоняющимся по темным улицам и втащил в еще более темный проулок в задумчиво пожевал зажатую в зубах спичку сплюнул ее на землю и брякнул казалось на обум четверо а точнее четверо точно есть сколько еще вокруг трется не знаю М да трейт почесал затылок не многовато ли на одну дамочку ну брайан достал из коробка и сунул в рот новую спичку сдается мне они не вместе не все в смысле одну парочку может роско прислал вторую не оставили бы твою профессорша без охраны да не исключено но стоит проверить как думаешь никак ты сказал погулять я погулял дальше сам и после этого я слой обиделся тейт ну ну опустил шляпу на глаза а шейный платок натянул на нос спрятав нижнюю половину лица по задумке должно было выглядеть как иллюстрация к роману о рас сельскских стрелках ил одну такую книжонку, наёт на почтовый поезд, валялась теперь где-то в вагончике. Судя по тому, как брайан закатил глаза, задумка не очень-то удалась, но разряжать амулеты ради лучшей маскировки было жаль. Ты не только злой малыш, ты еще и жадный, нашел бы смышленых ребят. Я и сам смышленый усмехнулся под платком тейт. Все равно заняться нечем, с весны жду надоело. Ну играй, хмыкнул брайан. только смотри не заиграйся а то мне потом с твоей матерью объясняться транспортировкой тело заниматься похороны организовывать бородач брайан и правда приходился ему дядькой двоюродным по материнской линии но забота о похоронах вряд ли легла бы именно на него семья у тета была большая не говоря о том что умирать он в ближайшее время не планировал попрощался с родственником и закаулками направился к дому матушке флот Следившие за миссис Данкан люди должны были ошиваться поблизости. Тейт надеялся, что войти внутрь, если у них были подобные планы, те не успели и удастся побеседовать на какой-нибудь пустынной улочке. На сюрприз в виде двух тел, заботливо уложенных прямо на его пути, он никак не рассчитывал. «Занятно!» – пробормотал, опасливо озираясь. Приблизился к лежавшим. Если принять догадку Брайана, что за профессором наблюдали несвязанные друг с другом люди, данная парочка, скорее всего, представляла в ночном фонси интересы Карла Роско. Кажется, Тейт видел одного из них в окружении хозяина дороги. Мужчин, надо сказать, довольно крупных, обездвижили с помощью магии. Чтобы понять это, не нужно было их даже касаться. А вот кто это сделал и зачем? Негласная охрана миссис Данкан Заметили, что еще кто-то наблюдает за их подопечной и им. Тейт не был любителем строить теории. Алхимик-теоретик – это вообще странно. К тому же от скованных магическими путами тел тянулся слабый, но вполне различимый след. Проверив, легко ли выходит револьвер из кобуры, Тейт сплел универсальный щит и медленно, прижимаясь к стенам закрытых на ночь лавочек, двинулся в направлении источника чар. Дошел до почты, на дверях которой красовался огромный навесной замок. Осторожно повернул за угол и чуть не споткнулся о растянувшегося на земле человека. Впереди в темноте угадывались очертания еще одного тела. «Вторая парочка?» «Похоже, но кто?» «Руку с кобуры убери!» С угрозой потребовали из-за спины. «Теперь повернись!» «Тейт бы повернулся, он бы так повернулся, если бы не узнал голос!» Ру демонстративно отвел в сторону, а прежде чем повернулся, полюбопытствовал с беспечным смешком. Гуляйте, док, понимаю, ночка нынче чудесная. Что есть то есть, чудеса буквально на дороге валяются. Не статьь бы следующим. Тейт доктор Эммет, добрейший души человек, вышел из тени, поммахивая ростью с тяжелым набалдашником. Чего это ты так вырядился В балаганщике решил податься. Так ярмарка только через неделю. А вы, док, на целительские нужды по карманам поздних прохожих собираете? Да какие это прохожие? Старик со злостью сплюнул себе под ноги. Со вчера у дома крутится. Пэтси только за порог, а не за ней. А вы за ними, выходит. Не тебя ж мне было дожидаться, высказал доктор с упреком. Попросил ведь, присмотри за ней. М-м-м, вы и про горы говорили. Тейт стянул с лица платок. И не так чтобы так а как с ними еще у бандюги целитель приблизившись пнул валявшегося у ног тейта человека уверены что бандюги они вроде это маги и что передернул худыми плечами старик маги бандюганами не бывают как дитя мало че слово может они наоборот миссис данкан охраняют поделился недавними размышлениями тейт значит у плохо охраняют и неправильно могли прийти как люди сказать так мол и так мы тут походим поохраняем Эмет с сомнением покосился на оба тела. Проверь их что ли может документы при них какие по карманам теп лазить не стал, так что и документов никаких не нашел. хватило того, что нащупал под воротничком первого мужчина булавку с ромбо видной головкой, даже выбитый на ней символ рассматривать не стал. Второго просто узнал видел его днем у пещеры значит и правда охранники на доктора это известие впечатление не произвело сами виноваты буркнул он сердито дурная какая-то охрана угу согласился тейт если открылись совсем дурная или вы их щиты пробили ты за кого меня держишь оскорбился старик я тебе не какой-то там боевик анестезия это мощная просто амулета завалялись и вот и усилил немного, а щиты против целительской магии видать не настроены она же не возло обычно к утру оклемаются если голова болеть будет, может ко мне заглянут подлечу чего уж там еще двое было не видел тоже думаешь охрана тее тейт махнул в ту сторону откуда пришел вряд ли но а все равно зря вы так сразу Поучи меня еще насупился доктор своих детей заведешь, что хочешь делай. А ко мне дочка в первой, а может и в последний раз за двадцать лет приехала, пусть хоть погостить спокойно понял угу раз понял то иди к фло иди, стаканчик другой пропустишь, а потом пэтси до дома проводишь, городишка у нас и без этих охранников дреной, а у меня годы уж не те, чтоб полночи на улице торчать. Эмет полез в карман, вытащил горть смятых бумашек и протянул тейту. тот лишь отмахнулся. По подумалмал, что было время, когда док и правда торчал на улицах по полноночи, оберегая ненаглядную дочурку, а потом вспомнил малышку рыббеку и подумал, что оберегать на самом деле нужно того, кто свяжется с этой семейкой. Но к матушке фло пошел, все равно ведь собирался. только от идеи угостить миссис Данкан чем-то покрепче чая отказался, потому что к его приходу госпожа профессор но угощалась уже с лихвой.